Издательство Бомбора Океан книг Ты просто был частицей меня Памяти Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова Сергей Кузнецов, Ландыш Ахмедшина Предупреждение Книга содержит ненормативную лексику От автора. Дорогие мои, вы слушаете уникальную аудиокнигу, которая создавалась в режиме реального времени. В ее основе воспоминания поэта-композитора Сергея Борисовича Кузнецова о создании им группы Ласковый Май с солистом Юрием Шатуновым, об их жизни до и после. Также она охватывает события последних месяцев, дней и даже часов жизни легендарного маэстра. Изначально она должна была быть совсем другой. В ходе создания Юрий Борисович решил поменять ее наполнение. Нами было принято решение, что аудиокнига будет отображать не только воспоминания, но и реальные события, которые будут происходить во время создания книги. Завершить изложение истории планировалось творческим вечером Сергея Кузнецова. Но в нашу жизнь вмешались события, о которых мы и подумать не могли. И уже когда она была практически готова, И оставалась только часть, посвященная творческому вечеру маэстро, жизнь Сергея Борисовича Кузнецова внезапно оборвалась. Мне и сейчас очень больно говорить об этом. Ведь от имени автора должен был выступать сам Сергей Борисович. А получилось, что автор — я. Я не писатель, и никогда им не было. Моей задачей было просто помочь переписать то, что маэстро хотел донести до своих поклонников. Немного описать происходящее с ним и его окружением в момент написания книги и моих визитов к нему. Но получилось, как получилось. Прошу не судить меня строго. Я постаралась максимально сохранить слог Сергея Борисовича и Юрия Шатунова. Возможно, где-то это резонирует с правилами русского языка. Мне хотелось, чтобы вы услышали их, их тон, интонацию. Это было очень непросто, но я старалась не потерять ни единого слова. Донести до вас так, как говорил и писал именно маэстро. В свете произошедших событий любая произнесенная им фраза на вес золота. Все события, о которых будет идти речь в книге, являются чистой правдой. Иначе и быть не может. Книга, которая планировалась как дань памяти Юрия Шатунова, теперь приобрела иные очертания. Памяти Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова «Посвящается. Предисловие. Конечно же, ты не предавал. Я понимаю тебя. Наша с тобой любовь была в самом зените, но пришел он. Вы вместе уже с прошлого вечера, и я чувствую, вам хорошо. Ни тебя, ни его не смущает мое присутствие. Нет, я не ревную. Я знаю, что он, наспех наигравшись с тобой, уйдет. И все-таки мне не по себе». Я помню, что ты сказал мне в те осенние дни 1987 года, «Не переживай, Кусь, все будет нормально. Он-то всего на один день, а нам с тобой быть вместе дальше. Я не предам тебе. Не предам никогда. Даже тогда, когда я буду далеко. И ты, я знаю, будешь помнить о том, что я есть и жду встречи с тобой. И люблю. Я верю тебе. Ты ведь знаешь, что я всегда верил».